Глава первая. Пикантное развлечение. «Я бы с радостью, да не имею права!» — кричал он мне, сжимая зубами мокрый и давно потухший окурок. «Тебе что, командир, жить надоело?» Мы, сутулившись, стояли друг против друга, словно борцы, готовые к схватке. Порывы ветра швыряли в нас сухой и колючий снег. Он проникал мне за воротник куртки и обжигал щёки, но я не испытывал ни злости, ни раздражения. Этот мужик в пропахшем соляркой ватнике, с подпухшими, слезящимися глазами и прокуренными до желтизны зубами, был прав. От него ничего не зависело. Он просто поставил меня перед фактом, и мне ничего не оставалось, как только смириться с реальностью и искать объездные пути. Я посмотрел по сторонам. Погода портилась с каждой минутой. Из-за метели уже не было видно ни гор, ни заострённых верхушек елей, и без того не широкая дорога стала ещё уже. Тяжёлые сугробы на обочинах сдавили её с обеих сторон. Снег уже наполовину замял жёлтый бульдозер, перегративший дорогу поперёк. "Да не заведу я его", мягче добавил мужик. Соляра, как студи? Полночи только размораживатьs патрубки. Может, через Хамыш попробовать? спросил я. Да ты что? горячо возразил мужик и принялся о циркой зажигалкой, чтобы зажечь окурок. В Хамыш даже не суйся, там ещё хуже. Днём несколько лавин сошло, дороги будто никогда и не было. Ах ты, собака страшная! В полголоса вырогал он зажигалку, выплюнул окурок и вытер с губ табачные крошки. А если и через новую поляну, — не сдавался я, — мне трудно было убедить себя в том, что я безнадежно застрял на перевале, и мне не суждено в ближайшие часы оказаться в своей теплой холостяцкой берлоге, где холодильник напоминает маленький гастроном, а бар звенит от неисчислимого количества бутылок. Насчёт новой поляны, не скажу, сдержанно ответил мужик и оглянулся на вагончик из крыши которого торчала чадящая печная труба. Порыв ветра распахнул хилую дверь настежь, и в молочный углу пробился слабый жёлтый свет лампочки. Не знаю, врат не буду. Может, там ты сможешь проехать? и тут он заговорил оживлённо и торопливо. Слушай, командир, А на кой хрен тебе сейчас на перевалы соваться? Ставь свою машину за бульдозером и пойдем ко мне. Метель утихнет, тогда и поедешь. У меня водочка есть, консерва в целый ящик. Сейчас картошки в мундире отварим. Тепло, сухо. Если бы я мог заглянуть в будущее и узнать, к чему приведет мое упрямое желание ехать дальше. Хозяин-барин. С лёгким оттенком обиды ответил мужик и сунув большие красные руки в карманы ватника, пошёл по сагробам к вагогончику. Я вернулся в машину, которая тихо урчала на холостых оборотах, и тусклый светилась сквозь залепленные снегом стёкла фар. Мощный внедорожник с прекрасной зимней резиной, какие ещё могут быть сомнения? Я отогревался в теплом салоне, наполненным зеленоватым светом приборов, и слушал музыку, которая заглушала жуткие завывания и метели. «Оставаться на перевале на ночь, — думал я, — верх идиотизма. К утру отсюда не только на джипе, но даже на тягачи не спустишься. Синоптики пугают новым циклоном и лавинами. Надо спускаться с гор, и чем скорее, тем лучше». Я развернулся и поехал в обратную сторону. Машина шла ровно, перемалывая мощным протекторам снежный наст. В свете фар роились белые пчёлы. Резиновые щетки суетились на ветровом стекле, гоняясь за снежинками, как собаки за зайцами. По радио передавали старомодный хит. Я чувствовал себя прекрасно. Оболочка цивилизации надёжно защищала меня от буйства погоды. У самого перевала, куда моя машина вскарабкалась с лёгкостью опытного альпиниста, меня остановил дорожный патруль. Две полицейские машины перекрыли дорогу, лучики света от проблесковых маячков с трудом пробивали сквозь снежную завесу. Несколько неподвижных фигур, словно призраки, застыли на краю обочины. "Перевал закрыт", сказал большой и неповоротливый милиционер. Взяв стягнутым на все пуговицы тулуп, я попытался объяснить, что для моей машины не бывает непроходимых дорог, но инспектор оборвал: "Закрыт перевал, только что трактор в пропасть улетел, три трупа". Я поднял стекло и круто повернул руль. Машина, прыгая на снежных ухабах, развернулась и, стреляя во все стороны белыми комками, поехала вниз. Чем больше становилось преград на моём пути, тем отчаяние я упрямствовал. Мудрый человек на моём месте вернулся бы к дорожно-ремонтному вагончику и переждал непогоду за бутылкой водки в обществе гостеприимного мужика. Я же готов был прорыть тоннель сквозь снежный занос, лишь бы до наступления Нового года добраться до дома. На развилке, куда уходила вполне приличная дорога на отдалённый Мне снова пришлось остановиться. Заваленную снежной кашей дорогу расчищали несколько бульдозеров и грейдеров. Очередь из длинногабаритных фур была слишком большой, и протиснуться вперёд не было никакой возможности. КАМАЗы загородили и без того узкую проезжую часть. Обочины как таковой уже не было. Вместо неё дорогу обрамляли высокие сугробы. Почти во всех машинах уже были заглушены двигатели. Похоже, дальнобойщики смирились с тем, что им придётся провести здесь ночь. Меня охватил настоящий азарт. Включив все огни, какие только были на моей машине, я прибавил газу и вскоре свернул с трассы в дачный посёлок. За ним, если мне не изменяла память, начиналась малоизвестная лесная дорога, по которой напрямую можно было добраться до трассы соединяющий кавказский заповедник Стуапсе. Я быстро проскочил поселок, а когда въехал в лес, то понял, что уже начинает темнеть, и мне никак не добраться до трассы засветло. Зная о своей прирожденной особенности находить на свою голову приключения, я еще раз подумал, правильно ли делаю, пускаясь в столь рискованный путь через дремучий лес. Не найдя никаких веских доводов в пользу своего решения, я мысленно выдал спорный аргумент, но не возвращаться же обратно. И на этом успокоился окончательно. Машина вела себя прекрасно, бензина в баке хоть добавляй, салон прогрелся как сауна. Словом, я без труда находил поездку приятной. Тем более, что метель с боями прорываясь сквозь мощный заслон еловых веток, Лишь едва припорошило снегом дорогу, и я отчетливо видел свежие следы протектора от легковой машины. Раз кому-то ещё пришла в голову мысль пересечь лес, значит, не такая уж это идея бредовая, думал я, с каждой минутой всё сильнее нажимая на педаль газа. И вдруг, впереди в лучах фар, я увидел человека, точнее, девушку в длинной и тёмной сотливой меховой Повстречал бы медведя, пьющего из горла Coca-Cola, удивился бы меньше. В первое мгновение мне показалось, что девушка пытается быстро зайти с дороги и спрятаться за деревом. Но то ли сугробы были слишком глубоки, то ли она поняла, что уже всё равно засветилось, как актриса на сцене повернула с лицом к ослепляющим фарам и вяло махнула рукой, прежде чем притормозить. Я на всякий случай кинул взгляд на противоположную сторону дороги, где плотные изгородью стояли припорошенные снегом кусты, и заметил тёмную девятку, крепко засевшую в сугробе. Во мне недолго спорили два человека, отстаивающие совершенно противоположные точки зрения. Мудрый говорил приблизительно следующее: "Я вовсе не обязан останавливаться. Можно вызывать по мобиленнику эвакуатор и пусть он занимается этой дамочкой. Она ведь не умирает, и мороз не такой сильный. В конце концов, она может дойти до посёлка и там попросить помощи. Ответ второго лучше не воспроизводить, но именно он, этот взбалмошный прямолинейный упрямец, поправлял мои поступками в последующие сутки. На малой скорости я проехал мимо девятки Поглядовав в зеркало заднего вида, а когда убедился, что в обозримом пространстве никого, кроме девушки, нет, остановился и дал задний ход. Она была высокой и должно быть тонкой, как фотомодель, но из-за просторной длины пола и шубы казалась неповоротливой и упитанной. Лицо бледное, почти белое. На носу очки, волосы убраны назад вылок, под помадой на губах Остались одни воспоминания. Привет, а жизнь любила, сказал я. Что случилось? Девушка цепким взглядом посмотрела на меня, затем кинула настороженный взгляд на задние сиденья, словно хотела убедиться, что я в машине один. У меня заглох двигатель, сказала она. Вы не могли бы, она говорила очень медленно, неимоверно растягивая слова. будто шла в темноте в незнакомом месте, опасаясь удариться или свалиться в яму. Мне сначала показалось, что она пьяна. Разбираться с незнакомой пьяной девушкой в глухом лесу — пикантное развлечение на любителя. И все-таки я вышел из машины. — Откройте капот, — сказал я, — и запустите стартер. — Что вы говорите? — рассеянно произнесла девушка. Если дамочка не производит на меня сильного впечатления, я расслабляюсь и разговариваю с ней как с мужиком. Попытайтесь завести мотор, громче повторил я. И будьте внимательнее, я не намерен, повторяясь по два раза. Она не сразу села за руль, нахмурив лоб, словно переводила мои слова с малознакомого языка. Она скрипела каблуками сапожек по снегу, И смотрела на меня сквозь запотевшие стёкла очков таищим поверхностным взглядом, каким смотрят на мир из окна поезда. Стартер крутился довольно резво, но мотор не схватывал. С тех пор, как я обзавёлся приличной машиной и перестал заглядывать под капот, навыки автолюбителя я утратил без надежно. Но раз и взялся за гуж, то приходится взваливать хоромого коня на себя. И я сделал то, что умел. Вывернул свечу и проверил на искру. Искры не было, а это не оставляло мне никаких шансов завести машину. «Каким бензином заправлялись?» — спросил я, глядя на темный мотор, опутанный замасленными шлангами и проводами, и никак не мог разжечь в себе техническое любопытство. «А черт его знает, каким!» — тихо ответила девушка. каким положено, а таким и исправлялась. Наверное, катушка сгорела. Катушка? То нам знатака автомобилей и протянула она, и отрицательно покачала головой. Ну что вы говорите? Катушку я каждое утро смазываю, она у меня в порядке. Наверное, ретранслятор полетел. Какой ретранслятор? Вы, наверное, хотели сказать, генератор? Ну да, конечно. Без тени смущения ответила девушка. Больше я не задавал ей вопросов относительно машины. Заглохшая машина становилась уже не столько проблемой незнакомки в просторной шубе, сколько моей. Половинчатого решения здесь быть не могло. Или я должен был помочь девушке, или же немедленно распрощаться с ней. Моей душе больше подходил второй вариант. Я был стандартным мужчиной, и не хотел тратить время и нервы на гражданку, которая меня не влекло. Распрощаться с ней можно было даже, сохранив хорошую мину, пообещать, что из ближайшего сервисного центра отправляйся туда ремонтную бригаду. Мой язык готов был произнести эти слова, тем более что девушка больше не просила меня ни о чём, не умоляла помочь ей, привезти в своей машине, отвезти в город или помочь материально. Она продолжала сидеть за рулём своей остывающей колымаги, неподвижная, хрупкая, полупресуствующая и безразличная ко всему, что её сейчас окружало. К сожалению, произнёс я, опуская крышку капота: "Я плохо разбираюсь в Жигулях. У вас какие-то проблемы с электрикой?" Она рассеянно кивнула. Я вынул из кармана куртки платок и вытер им руки. Из ближайшего техцентра я отправлю к вам ремонтников, пообещал я. Извините, очень тороплюсь. Не надо никаких ремонтников, вдруг необычайно твёрдо и громко сказала девушка, словно только что очнулась от спячки. Я не хочу, чтобы вы говорили кому-то обо мне. Я не просила вас об этом. Эти слова были сказаны в столь жёсткой форме, что я лишь плечами пожал в ответ и буркнул: Как ходил, не успел я дойти до своей машины, как девушка крикнула мне вдогон: "Не вздумай никому-то прислать"